Прикала от слез, опекала, В сны вела колыбельную песней. Ангел-мама, ах, если б, Ах, если б ты жила всегда, как обещала, Мне в оставшемся в памяти детстве, В садами поместья Где всегда по утрам щебетала. Да, я помню, да, я бы узнала голос твой И тебя с книгой в кресле, Твоясящий на ниточке крестик. Я б не плакала, я б молчала. Сквозь проеху веков Наслаждаюсь дыханием неродившихся нас. Забираюсь в туман очертаний.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 В свое время занавесил дождик. За дождями важно следовать сентябрь. С волосами грусти в платье из люпинов. Вот плывет по небу с юга Тиришаполь. Он стучится тихо в новое столетие, этот самый смелый покровитель ливней. И кто знает, может он следы заметит тех, кто будет скоро плыть по небу к клину. А сегодня август стелет паутину под ноги тропинком ближе к родникам. А сегодня август шелестит рябиной и текут над миром в тучах облака. Завтра будет новый 31 ветер. Завтра я прибуду к перекрестку встреч. Посмотрите, как в школу зашагают дети. Как учиться будут слушать птичью речь. сердце твои сны выжигает, смотрит меня твое пристально взглядом. Помнишь, когда мы отбились от стада, письма, какие друг другу писали? Помнишь, как ты мне придумывал имя, прячась от глаз моих за небесами? Помнишь, когда оторвались от стаи, стали другими мои? Закрывшись с головы до пят, уходит это на пуантах со сцены, бросив музыкантов из-под небес прощальный взгляд. Уходит медленно. По канту сходить со сцены нужно скромно, чтоб раков, львов, тельцов и овнов своим одаривать талантом. Оно одаривает всех, явившихся к его парадной, плодами собственного сада. Переходя с ходьбой на бег. Меняет маски круговерти. Проходят месяцы по кругу. Птенцы летят со к югу. Там будут петь. Там будут новые друзья, там будут новые подруги. Сменяют месяцы друг друга, ветра летят. На пятьдесят не будут выглядеть красавцы. Им будет вечно чуть за 20. В руках у них планета вся с ее обычаями наций. Печаль в глазах его. уходит Дорогой серебристой тканью, промокшей устло на сегодня. уходит тихо. Лишь дыхание его я слышу среди сосен. Идет по травам, как по сходням. Он был, как все мы, только гостем на этом празднике колоссев. Где каждый корень был накормлен. Уходит август. Сны уносит. где время еще босиком не ступало, там зажглось от огня утром первое солнце. И, одевшись в лучи и взяв батюшкин посох, по дорогам его зашагало. По верховьям небес, по его перевалам, оно шло. Оно двигалось в замкнутом круге. И на севере снов, и на юге солнце в встречном пути согревала Эти встречи в мирах, этот кремний эти крылья судьбы на границе окраин где желаили однажды и каин в это время видишь там он стоит каланча Ты знаешь всех, кто сегодня в дозоре, тех, кто ушёл открывать своё море и у кого в сердце тлеет свеча. Знаешь, я тоже смеюсь по ночам, тихо, и мне открываются двери. С теми, кто ходит за мной в левреях все мои рыцари с самых начал, я тебе помню, как ты, улыбаясь, качал всех нас, уснувших на дереве жизни как нас кормил на земле светом истин, и как любил с нами пить Иван-чай. Когда пройдут последние дожди, рассыпятся цветы в твоих ладонях. Любовь я вышью на иконе. А вдруг захочет кто-нибудь родить в который раз весь этот мир? Молчи и ничего не говори. Не повторяй за мной своих чужих ошибок. Свобода воли — это наш с тобой выбор. Я ухожу. Ты слышишь этот крик? Зимою прилетают снегири. Белым-бело становится зимою. Я буду декорировать любовью и чудо снов, и недоигранной роли, и образы с других миров дарить. Ветер у берёзок платье растрепал. Праздничное небо у тебя, Байкал. Ты такой далёкий и такой родной. Я к тебе из странствий шлю поклон земной. Запахи вдыхаю родников твоих. Дым костров и пламя — этот яркий штрих звуков непонятных. Серебристый взгляд — глаз твоих безбрежных с над тайнами архивов, скрытых там, на дне, на слоении жизни — К глубине корней. Ещё чуть-чуть и станет холоднее, и где-то во вселенной лето, сошедшее на землю из плаценты, к себе вернётся обернувшись феей. За ее платье уцепиться смогут дети и пролететь каких-нибудь полцарства и очутиться на полянах в Астрах. Они не будут голоса бросать на ветер. Изнанка лета станет им доступной. Они пройдут по всем ее предместиям и соберут с других овец по пуду шерсти. И будет вечер, будет ночь, и будет утро. Настанет утро, и настанет время — когда я соберусь к тебе с речами. Ты будешь землю расшивать лучами. Я буду ждать тебя. Я буду тебе верить. В кирпичной кладке обитают двери. Я ухожу, но каждый раз, когда зовёшь, я возвращаюсь, в других мирах пересекаясь с твоими жизнями. Блеск глаз при встрече нас с тобой выдаст. Мы вспомним и начнём смеяться, и будем странными казаться своими крыльями на вырост. Когда дожди приходят в город, в котором вырос и стихает, а мы с тобою продолжаем по полотну пускать узоры. свет, фонари станут им, и случится такое чудесное время, когда можно будет ладонями землю обнять и погладить огни звездных ливней. И то, что казалось недавно далеким, едва осязаемым внутренним звуком, бесшумно со звезд упадет в твои руки, и станут они словно птица в полете. И станешь, когда возвратишься из странствий и из тех, про которые вряд ли кто помнит, где рядом с тобой ходят синие кони, слегка дышавшись раздаривать радость. Обиды, они как гремучие камни, Гремят и гремят, где-то там бестолково. Их ветер крадет и разносит по склонам, и кто-то несет их по жизни, как с нами, а кто-то берет аккуратно и сеет их самое главное вовремя в почву и слушает, как они шепчутся ночью про это земное потешное время.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 Когда я держу в своих ладонях ее руки и слушаю удары сердца, я начинаю слышать музыку, рождающуюся там внутри и выплескивающуюся через край ее глаз. Люблю ее грациозность и легкие движения во время танцев с другими такими же девочками с других звезд. Люблю смотреть на них и рассматривать Землю с других планет. Ловцы прекрасного начала Ваш выход на подмостки сцены Где за прекрасную Елену Сражались без конца вассалы Еще вчера здесь было душно От вин и схватки рукопашной Сегодня веселится южный горячий ветер А над башней, где укрывались в мифах феи Заря олеет Меняет лица жизни время И новый пишется сценарий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 Мне так хотелось услышать сегодня твой голос. Я развернула навстречу тебе свои окна. Если, гуляя с утра, ты успела промокнуть, я соберу для костра за околицей форест. Будем с тобой огнем согреваться и чай с травами пить занящую музыку ночи. Я покажу своей птицы особенный почерк. Я позову ее. Вот она близко. Встречай. Птица крутная, без крыльев, привыкшая жить в песнях на скальных у берега Южного моря. Ты расскажи ей про этот затерянный город. Ты подари ей при встрече волшебную нить». Я в твою тишину постучала сегодня, Обнаружив свой путь по затерянным знакам. Где-то там, где оставили их анунаги, Будут сходни. Будет время светиться огнями во мраке, Будут лица исполнены радужным блеском. Я иду в тишине по твоим перерезкам, По магическим сценам спектакля. Иногда за кулисами слышу гол встречных, с голосами, похожими больше на птичьи. Я их знала по тем непохожим обличьям, безувечий. Я иду под защитой в твоих покрывалах с отпечатками вышитых линий на коже. Мне бы вырваться в небо туда, к тебе, Боже, где когда-то летала. Тебе сметает тени по всей кармической дороге. Нам дарит свет в улыбках Боги и нежность от прикосновений. Я ухожу, мы расстаемся. У каждого своя миссия Звенит колоссе Мерсия в ладонях солнца. Зовет и манит путь меня. Там, за аллеи Есть выход из-за стенков, Где проснулась, падая с коня. Я помню, как охрип мой конь, Как он копытом била землю, Когда в пути сомкнулись стебли над головой. Над головой мои дожди пролились. Я сошла со сцены. Я помню этот шелест пенный у ног моих. У ног моих сияют звезды, Им так легко на этом свете Играть на шелке вот как дети, Когда готовы к ловле блесны, Когда ловушки в каждом доме И тишина крадется мимо. Я возвращаюсь к слепкам глины В моих ладонях. Шурша небесами На краешек волн Из нездешних пространств Опускаются звезды От дыхания бездны Колышется воздух Я иду им навстречу Из тьмы босиком Я иду тишиной в зачарованный сон Млечный путь Обливается вспышками света На песке остаются Светы, голос ветра Где-то там Мой затерянный дом Там, где ангелы ткут по ночам облака Из обрывов распущенных солнечных нитей. Мне позволено быть и любить их, Эти хрупкие дни из хрустальных лекал. Возвращаюсь из странствий по линии снов. На обратном пути мне встречаются птицы. Над обрывами дней мои лица, Моих жизней под тяжестью плом. За горами семи печатей просыпается новое утро. Небеса его с первой минуты начинают тайком целовать их. Собираются стайками сказки и слетают с рук солнца на землю, продолжая раскрашивать время у подножий в хрустальные краски. По долинам проносится ветер, на своем языке что-то шепчет, и дыхание становится легче. У собравшихся в путь и дошедших. Лучи упали на ресницы. Свет по зрачкам прошел, лаская, Туманы в атласах и ситцах.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 Смолкали ветры юга и птичьи колоса, И выходили люди и собирали цвет Своих актерских судеб за много-много лет. И каждый шел по травам из детства к алтарю, И замирало сердце, когда звучал салют В честь Бога, В честь солнечных знамен, Украсивших дорогу земных имен. Включают колыбели птиц под шелест сонных трав деревья. Ночь занавешивает время и лиц. Крадется тишина по краю зеленых штор закрытых окон. С небес свисает лунный локон. Шум угасает. По берегам небесных рек в своих домах мерцают звезды. Ты пробуешь на вкусах воздух и смотришь в свет.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 Горизонт покрыт притившей зеленью, а в небе петы времени и шорохи, и звон. и сердца рвутся бабочки туда, на этот свет, другой материальности других планет. Мне выпало счастье увидеть впервые большие цветущие белые звезды, сиянием своим ослепивший космос и взмахами крыльев. Мне выпало счастье, пьянящую радость, почувствовать где-то в бездонных глубинах открытого сердца. И звезды другие у самых пределов времена пространства. Мне выпало счастье стоять над обрывом И видите орнамент спирали и галактик. Их образ сценический в разных спектаклях дыхание жизни. Моей души великий сон. С времен стекающих вода. Я в звезды падаю, Когда хожу по небо посеком. Ты слышишь? Это мой напад В дождях зенит над головой. Остановись, Под ним постой И вспомни, что еще вчера Икры закончен первый акт. Я доверяю свой секрет тебе, Неси его другим. Земной души великий гимн, Земных времен Туманный свет. Подернутая росами земля Уливается в меня молитва и щебет. Я слушаю твой несказанный трепет, Я чувствую до их ночей бессонный взгляд. Я собираюсь рассказать тебе об этих странных шахматных фигурах в седьмой броне своей мускулатуры, достигших необъявленных побед. Я собираюсь говорить о тишине, об эволюции в ремейковом пространстве, о многослойности времен в моменты странствий, про сердца спектра. Монитор испускает свет. Окна в шторах лилового цвета. Как не просто держать нос по ветру и в дурной голове интеллект. Про него, говорят, не дурак. На него люди делают ставки. Смотрит сверху на них исааки из портрета Ньютон Исаак. Время шлепает пачки банкнот и еще выдает на гора. Продолжается в бисер игра. Я учусь танцевать свой фокстрот. Пойду туда, не знаю где и почему, найду клад тайны. А в нем из-под миров Проглядывает свет. А в нем за ветхостью и хламом Души распахнутые створки. И птичий щебет на пригорке, И папа с мамой. Он носит скушенные травы И тихо что-то напевает. Она, улыбки не скрывая, Глядит израя Я плачу, я смеюсь, Я помню о вашей доброте и ласки Как вы рассказывали сказки, как вы нас целовали, сонных. По следам твоего времени ту горизонты разукрашены цветом лазоревых роз. Уголки синих глаз улыбаются, кто-то, может, ветер, касается русых волос. Птицы письма несут, с губ улыбка светает, запах вишен цветущих ловлю на ходу. Полеем земным среди весен по краю полотна ощущений, я на зов твой иду. При коршни снов Упало твое молчание И вздрогнуло сердце И в пламя Оделся миров горизонт Ты плакал у скушенных трав Ты падал в них ночью Со стоном Ты звездами был очарован Ты шел сквозь людской карнавал Ты шел окрыленный За тайнами Ты пробовал воздух на вкус Сверкали же чувств Скрывая твои очертания. Солнце мое выжигает мне память, А под ногами туман и клубица. Обетованную горской землицей Грею все то, что потом потеряю. Знаю, опять ничто не случится, Чтоб не надумала о мыслями прежде. Соединение времени между красок небесных на землю ложится. Радужный мост серебро покрывает. Новых туманов полны небосводы. Кружатся звуки времен на аккорды. Завтра придет то, чего я не знаю. Последние слова последней строчки. Планета закрывается на отдых. И нам с тобой понадобятся годы на переосмысление посланий и пророчеств. Возможно, мы сумеем уложиться гораздо и весомее и быстрее в пространственных координатах и измерений, где время может растекаться и слоиться. Присыщено цветом белым небеса, голубые когда-то, Наших жизней трехмерный атом. Под контролем своим держат землю. Времена, когда нежность и легкость на заре планету, расслоились, придав интеллекту вид духовности, свет втеснув образ. Я вернулась в родные пенаты и уперлась ладонями в солнце. По плечам моим двигался воздух, под ногами кудели напады. Из рытков моих сыпалось пламя, и откуда-то слышались звуки. Я открыла их, двери разлоки. Я вернулась в закрытую память.